Глава двадцать седьмая. Тереза. Все теперь изменилось. Она пыталась притворяться, что это не так. Что отец просто болен, как болеют иногда все отцы. Она просыпалась утром, с ней рядом была андатра. Тереза ходила по парку и по дому правительства, как всегда. И все, кого Тереза встречала, вели себя с ней, как обычно. Кроме Ильича. Он знал правду. Она думала, все считают, что отец очень занят, обсуждает случившиеся с тайфуном с лучшими умами империи. В него верили. Лакония это он. Ей казалось, что охранники чуть сильнее вытягиваются, когда она идёт мимо. Повара в столовой оставляют ей лучшие блюда, и не потому, что она их заслуживает, просто это всё, чем они могут быть сейчас полезны отцу, и они хотят принести ему подношение. Все напуганы тем, что видели, какая она сама. Но у них есть сказка о том, что всё будет в порядке, а утерезы нет. Ильич ей теперь ближе всех, но чаще его рядом нет. А когда-то раз совпадала с ним, единственным предметом занятий были новые правила: не говорить ни с кем о первом консуле, не показывать страха, не покидать территорию дома правительства. Она пыталась смотреть любимые фильмы и каналы новостей, но внимание на них не фиксировалось. Пыталась читать любимые книги, но слова скользили мимо сознания. Тараза попробовала бегать вдоль стены дома правительства как можно быстрее и дольше, пока от одышки и боли не становилось невозможно о чём-либо думать. Это всё, что она могла сделать, чтобы успокоиться. А вечерами она сидела с отцом. Он терпел, когда Келли мыл его и одевал, и когда бы она ни пришла, выглядел чистым и аккуратным. Тереза садилась рядом с ним за его письменный стол и показывала на дисплее простенькие теоремы или диаграммы древних сражений. Иногда он кивал, глядя на картинку, словно в глубокой задумчивости, иногда пытался погладить воздух вокруг её головы, как будто что-то там видел. Она ловила себя на том, что присматривается к отцу. разглядывает. На щеках грубые старые рубцы. Волосы на висках слегка поредели. Шея под челюстью уже начала старчески обвисать, иногда под кожей, как перламутр, проступало опаловое свечение, иногда почти исчезало, а глаза стали тёмными, как грозовые облака. Чем дольше она смотрела, тем меньше он походил на её отца. великого человека, уверенно, словно бог, правившего и всей вселенной, и жизнь её дочери. Он всё больше напоминал ей теперь просто случайного человека. Хуже всего бывало, когда отец как будто грустил или чего-то пугался и совсем не замечал её слёз. Ильич делал всё, что мог. Извини, я не так много времени уделяю тебе с тех пор. Да, с тех пор. Они сидели возле фонтана, где он когда-то рассказывал ей про водоизмещение, как можно заставить плавать то, что тяжелее воды, сделав его пустотелым. Тереза смотрела на покрытую рябью поверхность воды и думала о том, сможет ли теперь плавать сама. "Ничего", отозвалась она. "Я понимаю". Его кожа казалась пепельно-серой, глаза потускнели от усталости и напряжения, но улыбка осталась такой, как всегда. Она подумала: раньше он улыбался так, потому что не боялся её, а теперь это просто привычка. Может, от этого и не легче, сказал он. Но то, что ты сейчас чувствуешь отчастье, совершенно нормально. В конечном счёте, каждый когда-то переживает момент понимания, что все родители просто люди, что эти мифические фигуры, как и все, борются и сомневаются, что стараются изо всех сил, не всегда зная, куда стремиться. Гнев, поднявшийся в груди у Терезы, стал первым горячим чувством за много дней. Мой отец, правитель всего человечества, сказала она. Ильич усмехнулся. Он всегда вот так усмехался или она только сейчас заметила? Да, в некотором смысле это что-то меняет, но мне бы не хотелось, чтобы ты чувствовала себя одинокой. Вы надеетесь помочь мне не быть одинокой? хотела спросить Тереза. И речь только о чувствах. Я знаю, как нелегко хранить эту тайну, продолжал он. Но мы делаем это лишь по одной причине. Твой отец и ты для нас очень важны. Я понимаю, отозвалась Тереза, воображая, как топит его в фонтане. Я справлюсь. Той ночью она не спала. Гнев, который так удивил Вэлзи Синг, заразил и её. Стоило положить голову на подушку и прикрыть глаза, и она спорила с Ильичем, или с Картасаром, или с Джеймсом Холденом, или с отцом, или с Конором, Мюрьел или даже с Богом. Стоило хоть ненадолго ускользнуть от себя самой, как спустя пару минут она просыпалась, и зубы ныли от скрипа. "Ты серьёзно? Ты одна из самых залючих людей, каких я встречал, Кроха", вспоминала она слова Тимоти. Сейчас это было похоже на правду. После полуночи, когда Тереза больше не пыталась уснуть, Андатра дважды стукнула хвостом по полу. "Ну, что ещё случилось?" заворчала Тереза. Андатра перестала махать хвостом. Серые собачьи брови удивлённо приподнялись. Тереза включила ленту государственных новостей и смотрела, как профессиональный голос лакони издаёт успокоительный шум. Замена ретрансляторов Врат уже в процессе, и восстановление коммуникационной сети вопрос нескольких недель. После этого очень скоро возобновится нормальная торговля между мирами. До тех пор Первый консул решает, какие из кораблей с припасами наиболее критичны в данный момент для империи, и одобряет транзит в каждом отдельном случае. Директорат по науке заявляет, что нет никаких признаков возможности повторения трагедии в кольце Врат. которая унесла жизни стольких людей, верных лаконической мечте. Ложь полуправда, выдумки, сплошное дерьмо. Гнев и горе боролись в сердце Терезы, а за ними уже поднималось сознание огромного, больше небес, всепоглощающего предательства, для которого у неё пока не было имени. Андатров встревоженно тявкнула. Рот Терезы растянулся в улыбке. Мне не позволено говорить правду. Мне нельзя ничего говорить. «Мне нельзя чувствовать. Мне запрещено покидать эту конуру», — сказала она собаке. «Я ничего не могу поделать. А знаешь почему? Потому что я так важна». Тереза вскочила, подошла к окну и распахнула его. Андатра беспокойно оглядывалась. «Ну?» — спросила Тереза. «Ты идешь или нет?» До сих пор ей не случалось бывать за территорией ночью. В темноте все казалось крупнее. На земле роились крошечные насекомоподобные существа, а она шла по узорам из светящихся ползучих полосок, и казалось, её шаги вызывают на почве рябь. Прохладный ветер шелестел в голых ветках деревьев. Вдалеке что-то вскрикнуло, голос походил на звук флейты. Ещё дальше отозвались двое других. Ветерок доносил запахи ванили и перца. Ильич как-то рассказывал ей о том, что это химия Лаконии, столь не похожая на земную. В соединении с попытками организма её идентифицировать, обращаются в знакомые запахи, которых на самом деле не существует. Но Тереза выросла здесь, и это казалось ей совершенно обычным. Андат тротрусила рядом с ней, каждые несколько шагов поднимая взгляд на хозяйку, словно спрашивала: "Ты уверена?" Тереза, как свои пять пальцев, знала дорогу к этой горе и совсем не боялась сбиться с пути. В её воображении яростно возмущался Ильич. Говорил, что правила существуют не зря, для её же собственной безопасности, что нельзя просто так уходить и делать всё, что ей вздумается. Он, конечно, узнает, что её нет, что она его не послушалась, и отчасти поэтому она и ушла. Что он сделает? Запрёт её в комнате. Вот когда отец снова придёт в себя, Ильечу придётся ответить за всё, что он сделал. Отец знал, что Тереза уходила за территорию Если он её не останавливал, то и Ильич не должен. Он не смеет навязывать ей свои правила, а закон без наказания не закон. Это вообще ничто. Первым признаком, что она уже близко стал в шорах в живой изгороди, на неё сконфуженно смотрели выпученные искусственные глаза дронов ремонтников. Они исполнили серию из трёх щелчков с понижающимися интонациями, привычный запрос, на который у Терезы не было времени отвечать. Обычно Андатра Лайла пыталась поиграть с дронами, но сегодня она обращала внимание лишь на хозяйку. Дроны проводили их до ущелья. Трудно было выбирать дорогу в густой темноте, но она продолжала идти вперёд. Теперь, когда она зашла так далеко, её начинали преследовать другие тревоги. Что если она ошибётся пещерой и разбудит какого-нибудь местного зверя? Что если тимати нет? В воздухе в небе струилась светящаяся серия орбитальной строительной платформы. Присмотревшись внимательнее, она даже могла бы разглядеть вихрь, третий из кораблей класса Магнитар. Или нет? Он теперь второй. Повторился звук, похожий на флейту, на этот раз ближе. Зря она не захватила с собой фонарик. Кто же знал, что при свете звёзд так темно. Глубокая тень впереди. Должно быть, козырёк из песчаника. Вытянув перед собой руку, Тереза нырнула под него. Всего через несколько шагов появились пещерные огоньки. Пещера стала светлее ночи, да и теплее. Дрон-ремонтники, следовавшие за ней, тоже вошли внутрь. А может, это другие, которые здесь и были? Она их не различала. Сердце забилось чаще. Тереза была уверена, что свернув за последний поворот, обнаружит, что Тимоти нет. Его привал пуст. Тимоти? Позвала она дрожащим голосом. «Ты здесь?» Где-то справа раздался тихий металлический звук, и из тени выступил Тимати с пистолетом в руке. «Ты бы поаккуратнее, Кроха!» Покачал он головой. «Глаза у меня уже не те, что раньше». Выражение лица Тимати и небрежность, с которой он держал оружие, были так забавны, что Тереза не могла не засмеяться. А когда начала, стало трудно остановиться. Этот смех словно существовал сам по себе, рвался из неё полный веселья, неукротимый и яростный. От смущённого выражения лица Тимоти стало ещё веселее. Она всхлипывала, согнувшись, держась за бока, и в какой-то момент поняла, что это больше не смех, что она рыдает. Тимоти смотрел так, словно она рожает, а он не доктор. Явно понимая, что тут надо что-то делать, столько неизвестно что. Наконец к ней подошла андатра, прижалась тяжелой и толстой лохматой мордой. Истощенная этим взрывом эмоций, Тереза теребила собачьи уши, а хор дронов-ремонтников пытался ее опрашивать. Они поняли, что тут что-то сломано, но не знали, как починить. «Да, ну ладно», — помолчав, заговорил Тимати. «Тяжелая ночка, я понял. Можешь...» Я не знаю, что тебе делать, только я бы присел. Так что идём отсюда. Ноги у Терезы отяжелели, но на сердце стало легче. Словно весь этот путь она прошла ради того, чтобы просто сказать, как ей плохо. И хотя он не мог ничего изменить, всё равно ей стало немного лучше. Здоровяк сел на свою лежанку, потёр глаза. Тереза устроилась напротив него на металлическом ящике, сложив на коленях руки. Но На самом деле, я не знаю, что делать в таких случаях. Но я думаю, раз ты вот так пришла, значит, хочешь рассказать, что тебя беспокоит. Понимаешь? Столько всего случилось. Да. И она рассказала ему всё. Абсолютно всё. Начиная с плана отца зуб за зуб против тех, кто прячется за вратами, потом про гибель Тайфуна, И закончила с заговором, скрывавшим болезнь отца и то, каким отстранённым он стал. Чем больше она говорила, тем становилось легче. Тимоти почти всё время молчал, только иногда задавал вопросы по ходу. Он давал ей своё внимание и не требовал ничего взамен. Поток слов наконец иссяк. Горе не ушло никуда из груди, такое же болезненное и тяжёлое, но стало не таким, как раньше, терпимым. Тимоти провел ладонью по своей голове. Сухой, еле слышный звук, как шелест песка за окном. Андатра возле входа в пещеру довольно тявкнула. «Да уж, хреново все», — сказал Тимоти. «Так иногда случается». «Но потом ведь становится лучше, да?» «Иногда. А бывает, что один сандвич с дерьмом за другим». Он пожал плечами. «Что ты тут сделаешь? Выбора нет». «Я хотела только...» Тимоти поднял руку, давая знак «замолчать». Анда Тра снова залаяла. Так она обычно приветствовала друзей. А за ней уже слышались голоса. Тимоти подхватил пистолет. Его взгляд остановился на входе в пещеру. «Ничего», — сказала Тереза. «Они, наверное, просто пошли за мной». Тимоти кивнул, ничем больше не показывая, что услышал. «За тобой?» Во мне, мальчонок, его вживили в меня, представляешь? Глаза Тимоти на секунду расширились. Эй, кроха, я такого не ожидал. Тереза не смогла бы сказать, что видит в его лице: сожаление или разочарование, а может и то и другое, возможно, смирение. Ложись на пол, предложил он. Прижмись и не двигайся, и уши закрой руками. Кто здесь? Раздался голос у входа, резкий и жёсткий. "Нет, всё в порядке. Они не будут на тебя злиться", сказала Тереза, а из мрака выступил полковник Ильич с винтовкой в руке. За его спиной три охранника из дома правительства. Все молчали. Внезапно Тереза ощутила, как сердце заполняется ужасом, пониманием, что она в чём-то страшно ошиблась, и сделанного назад не вернёшь. "Ты!" рявкнул Ильич. Брось оружие. Отойди от девочки. Закрой глаза, Гроха. Не зачем тебе на такое смотреть. Стойте, сказала Тереза. Он мой друг. Грохот выстрела пистолета Тимоти был громче любого звука, какие Тереза когда-либо слышала. Это было как будто удар сразу со всех сторон. Звук, который сам по себе насилие. Она рухнула на колени, прижала ладони к ушам. Вспышки выстрелов. Испуганный полковник Ильич подбежал к Терезе, толкнул на пол и накрыл своим телом. Тимоти зарычал, яростно и громко, как зверь. Он рванулся мимо Терезы и Ильича к охранникам, как будто хотел отшвырнуть их от входа. Атака, похоже, заставила одного из них забыть, что он держит в руках оружие. Он попытался вцепиться в Тимоти, но тот легко, как само собой, схватил его за запястье и с хрустом вывернул. Элгейч опять прижал Терезу к земле, и ей пришлось сопротивляться, чтобы всё видеть. Ещё один выстрел, и кто-то кричал: "Не Тимоти!" Тереза, придавленная коленом полковника, извивалась, стараясь увидеть в сумраке Тимоти. Она высвободила голову настолько, что смогла его разглядеть как раз в тот момент, когда на его нагера всцвела алым рана. Он упал, и красные пятна покрыли пещеру у него за спиной. А Тимоти, подёргиваясь, остался лежать в быстро расползающейся луже собственной крови. Пытался встать, как будто не знал, что его нога превратилась в клочье. Аскали в зубы в гримасе боли и гнева он направил своё оружие в сторону Ильгича. Тереза крикнула: "Нет!" Она почувствовала, как это вырвалось из её горла, но не услышала. Кто-то выстрелил дважды. Первый выстрел снёс Тимоти верхнюю часть головы. Следующий проделал в его груди большую дыру. Тимоти рухнул и остался лежать без движения. Наступившая тишина гудела как колокол. Что вы наделали? сказала Тереза. Она не знала, к кому сейчас обращается. Ильич поднял её, сгрёб в кулак ворот её рубахи и протащил Терезу мимо тела Тимоти. Уходим, сказал Ильич. Назад в грузовик. Девчонка у нас Тереза сопротивлялась, пыталась вырваться и вернуться в пещеру. Тимоти ранен, и она должна ему помочь. Ильич толкал её вперёд. Стивен тяжело ранен, сказал один из охранников. Так тащи его, мы не можем здесь ждать. Мы не знаем, была ли цель только одна. Нам нужно увозить девчонку. Он мой друг, кричала Тереза, но Ильич не слушал. Или ему было наплевать. Ночной воздух теперь стал холодным. В свете фар транспортника охраны она видела облачко своего дыхания. Ильич запихнул Терезу на заднее сиденье, потом сам плюхнулся рядом. Раненого охранника забросили в кузов. Он стонал, когда грузовик подпрыгивал на ухабах. Ильич, склонившись к Терезе, бормотал что-то тихо и быстро. Слух ещё не восстановился, и только изогнувшись так, чтобы видеть его губы, она разобрала, что он яростно материт. По его шее струилась кровь, тёмная и густая. "Сэр", заговорил водитель. "Как вы? Вы ранены?" "Что?" переспросил Ильич. "Тараза, ты как? Скажи мне, что ты цела." Грузовик наехал на какую-то кочку, их тряхнуло и шок вдруг прошёл, и она ясно поняла, что сейчас произошло. Она сжала кулаки и завязала В лечебнице было тихо. Тереза не переставала дрожать. Картасар, Треха и Келли стояли в приёмной, встревоженно переговаривались приглушёнными голосами. В соседнем автодоке Ильич с повязкой на плече и шее. Рассвет уже скоро. Ей всё равно, но скорее бы. Автодок вливал в кровь что-то холодное, должно быть, успокоительное. Она от этого была как в тумане, но не засыпала. И может быть, больше никогда не уснёт. Дверь открылась и вошёл Трэха, одетый в серую фланелевую пижаму, тесноватую для его пуза. Он совсем не похож на тайного правителя человечества, он похож на сонного дядюшку. Адмирал подтащил кресло к кровати Терезы, уселся и тяжело вздохнул. "Тереза", строго заговорил он. "Ты должна рассказать мне всё, что тебе известно о том человеке в пещере. Что он тебе говорил?" Что ты говорила ему? Всё. Он был моим другом, сказала Тереза. Нет, не был. Мы получили данные с начальных камер полковника Ильеча и поисковой команды. Данные программы распознавания лиц совпадают со... со следами крови. Мы узнали, кто он. Как только обеспечим безопасность периметра в ту проклятую пещеру направят команду чистильщиков, и тогда у нас может быть появится представление о том, что он здесь сделал. Но мне нужно узнать всё от тебя. Сейчас. Его звали Тимоти. Он был моим лучшим другом. Трэха сильнее стиснул челюсть. Его имя Амос Бартон. Он был террористом, убийцей и механиком на корабле Джеймса Холдена, и, по-видимому, месяцами распивал чиз с дочкой первого консула. Всё, что ты говорила ему, может знать подполье. Поэтому начинай с самого начала. Не спеша и подробно. Расскажи мне, что ты, чёрт возьми, натворила?